Глава д е в я т н а д ц а т а Гарин проснулся от того, что с т р л л р о в слишком сильно принял влево, объезжая на дороге какое-то препятствие. Олег стукнулся головой об р о н и р о в а н н о е стекло н к а салтарского фольксвагена и часто-часто заморгал. «Извини», — буркнул Михаил. «Нормально!» Олег протер глаза, но кроме слабо мерцавшей приборной панели ничего не увидел. В кабине свет не горел, на улице стояла кромешная тьма. Полковник ехал с выключенными фарами. «Что снилось?» — спросил он с доброй усмешкой. — Да ерунда всякая. Олег неистово зевнул. — Когда меня вырубило? — Я даже не заметил. — п о ж а л о в а л с я он. — Хотя нет. Гарин подпрыгнул на месте, Михаил в з д р о г н у л Снилось, — горячо воскликнул Олег, — когда я уходил пешком. — Ну, уходил из зоны. Он смутился. — В общем, когда я упал на улице. — Когда т е б е Геша на базу привез. — Поддержал Михаил. — Ну и? Я вспомнил, что мне тогда снилось. Я увидел это абсолютно четко. В смысле, ты увидел сон, который тебе уже снился? По-моему, это нормально. Такое со в с е м бывает. Нет-нет, я не увидел. Я просто вспомнил. Уснул и вспомнил позапрошлый сон? Занятно. Только не надо делать из меня психопата, возмутился Олег. При этом в горле у него что-то непроизвольно булькнуло, и он сорвался на виски, и потом закашлялся. Все гораздо серьезнее, с трудом проговорил Гарин. Выкладывай, сказал Михаил. Полковник выслушал историю, молча, ни разу не перебив. «Это все?» — спросил он, когда Олег закончил. Гарин кивнул. «Да, не густо», — заключил Столяров. «И ты не понял, кто был этим п у к л о в о д о м «Пока нет». «А о какой башне шла речь?» «Без понятия», — Михаил нахмурился. «Башня, башня», — повторил он. «Первым делом, конечно, на ум приходит т е л и б а ш н я в Останкино. Ничего не ёкает?» г а р е н опустил глаза. Столяров вздохнул. Да, это было бы слишком удачно. Боюсь, в Москве найдутся десятки объектов, которые можно назвать башней. Это тебе не Мальвина. Олег отрешенно уставился в окно. Машина ехала где-то в районе Академической, значит, спал он не так уже и долго, считанные минуты. И в эти минуты удивительным образом уложилось то, что он пересказал полчаса. А сколько времени это придется обдумывать, и вовсе неизвестно. Мрак за окном казался непроглядным. Но это было лишь первое впечатление. От с в е т у скупых московских звезд красили дома в темно-серый кое-где на стенах гуляли блики маленьких костров. Город все еще жил. Странный. Больной жизнью зоны. Город продолжал дышать, пока в нем оставался хоть один человек. С этой истиной Олег столкнулся еще в Припяти. И здесь она лишь только подтверждалась. «Какие у нас перспективы?» – нарушил молчание Столяров. «Либо отыскать все одноподъездные высотки». а также все магазины, клубы, рестораны, в названиях которых есть слово «башня». Либо, — поторопил его Олег, — либо найти в большом городе одного маленького подполковника запаса. Я обначал с Кенса, — к и м н у л г а р и н Он, по крайней мере, конкретный. Ну тогда начинай. Михаил привычным уже движением постучал себе по лбу. Нет, так не получится. Твоего Кенса я никогда не видел. Я могу пройти в метре от него и не понять, что это он. «А если я тебя добуду е г о фотографию?» – оживил Столяров. «Хотя... это не так просто и уже тем более не быстро». «Я тебе не гадалка», – с м о р щ и л с я г а р и н «Фотографии, волосы, грязные носки – все это не канает». «Хорошо, мы пойдем другим путем», – ответил Михаил, включая фары и с в о р а ч и в а я с профсоюзной на улицу Бутлерова. В здание института бандиты их пустили без пререканий, лишь отобрали на входе оружие, ну, как у своих, а не как у противника. Колокольчик, который с т о л е р о в нёс н е б р е ж н о словно шутовский колпак, поднимал его авторитет просто до небес. Возле лифтов никто уже не висел, экзекуция была окончена. Гарин поводил фонариком. Свежие следы крови отсутствовали. Лентяй с пулемётом переместился из кабинета секретаря на лестничную площадку, то ли по ночному расписанию караула, то ли просто от нечего делать. Скутер был на месте. — Ты знал, что там территория Кэнса? С порога выпалил с т р е л о в и бросил колокольчик на стол, растробом главарю. «Кенса?» – переспросил Скудер, хотя ни капли при этом не удивился. «Ты отправил нас на чужую территорию и даже не предупредил». «Чужая территория?» – снова повторил бандит, разыгрывая недоумение. «А что, Гриша к е н с уже приватизировал посольство США? Неужели свидетельство о собственности имеется?» «Что ты, сука, гонишь?» Михаил перегнулся через стол, чтобы схватить бандитов за грудки, но тут вместе с креслом он изящно откатился назад. Столяров угрожающе подвинул колокольчик, но особого впечатления на главаря это не произвело. н а д е ж д а что скутер хоть немного нервничает, о л е к снова попробовал мягко прощепать его псиполе. Заранее они с Михаилом об этом не договаривались, но полковник будто специально выводил бандита на эмоции, и Олег не мог упустить такой возможности. Однако, чем горче Столяров матерился, тем плотнее становилась защита скутера, как будто кто-то всесильный укутывал главаря ватным одеялом. В этом, бесспорно, был чей-то умысел. После нескольких безуспешных попыток Гарин сдался. «Другой за такие речи уже висел бы на крюге», – промурлыкал бандит. «Ну, р а д тебя, бывалый сталкер, я готов стерпеть». На первый раз он погрозил сухим, как веточка пальцем. «Первый и последний». Главарь подкатился обратно к столу и любовно взял в руки колокольчик о смотрел его со всех сторон. «Хороший!» — оценил он. «И не зеленый, и не переросток. В самый раз! А что, бывают и переростки?» — равнодушно осведомился Михаил. «Ну да, если вовремя от пуповины не отделить, может вот такой лопух вымахать, как туба из пожарного оркестра». «Пуповина?» А задача н а п о в т о р и л Столяров, словно заразился от с к у д е р а привычкой все переспрашивать. «Сам-то за колокольчиком не лазил!» — констатировал главарь. «Как видишь, я до сих пор не превратился в мешок с требухой», — резонно заметил Михаил. «А как же вы его добыли?» «Грохнули людей Кенса. Всех?» х з а ч е ь всех?» «Двоих. Третий сам околел, когда из а н о м а л и вылез», — сказал Столяров. «Я думаю, у Кенса кто-нибудь остался?» «У Кенса много народу», — д е л о в и ц сообщил бандит. «И они наверняка уже вас ищут». «А что ж ты хотел?» Как еще мы могли добыть колокольчик? Я, скутер удивленно улыбнулся, что я хотел проверить, годитесь ли вы для серьезной работы. Ну и как? Ты доволен? Результат мне нравится. Хотя вряд ли он понравился бы Кенсу. Но бояться вам нечего, ведь вы под моей защитой, мужики. Скутер слегка приподнялся в кресле с явным намерением похлопать полковника по плечу, но тот выпрямил спину. Главарю пришлось встать, но Столяров отклонился назад. Так, и не дотянувшись через стол, скутер замер в неловкой пузе с вытянутой рукой, точно самодеятельный актер, играющий Гитлера. «Да! И, конечно, деньги!» – спохватился главарь. Он выдвинул ящик стола и щедрым жестом бросил перед собой светло-коричневую банковскую упаковку. «Это 20 тысяч евро», – не глядя сказал Михаил. «Мы и договаривались на 100». «Остальное получите, когда переправим артефакт за периметр». Он ведь может и не доехать. Почему я должен рисковать в одиночку? Потому что ты обещал сотку. Сразу. Или в два раза больше, если мы дождемся, когда ты его продашь. Условия изменились, дружище, вальяжно проговорил Скутер. Серьезно? И как-то они успели за несколько часов. Теперь у меня могут быть неприятности с к е н с о м Из-за вас, подчеркнул Гаварь. Гриш, страшный человек. А неприятности с нами тебя не пугают? Не настолько, заверил Скутер. Лентяй! Позвал л е н т я й черт тебя дери!» «Обойдемся без конвоя!» Процедил Столяров, сгребая со стола деньги. «Где у тебя на ночлег устроиться можно?» На втором этаже полно кабинетов с койками. «Заночевать на работе тут раньше считалось с хорошим тоном!» «Теперь это просто необходимость!» Кивнул Михаил, словно с чем-то согласился и вышел из помещения. Навстречу по коридору пробежал лентяй с пулеметом, что выглядело довольно комично. «Не з е в а я охрана!» — бросил ему вслед полковник. — Давно б твоего шефа зарезали. Ну, если бы хотели. Бандит на ходу обернулся вместе с РПК, и его слегка занесло в сторону. — Все в порядке, — объявил Гарин, подняв ладонь. — Князь мира всегда прикроет тебе спину, сынок. — Что за ересь? — пробормотал с т р о в Так, вырвалось. Просто обидно. — Держи. — Михаил вручил Олегу пачку денег. — Пока так. Но будет больше. — Да и не об этом. Он нами играет, как детьми, вот что неприятно. Я про скутера, — пояснил г а л и Понял, понял. Как раз в тот момент, когда нам понадобился Кенс, скутер сделал так, чтобы мы стали его врагами. Возможно, такие совпадения? М -м -м, не знаю. Видеть во всем скрытый смысл — тоже нездоровая привычка. Нам действительно нужно его бояться? Что он за человек, этот Гриша Кенс? Обыкновенный, — вздохнул Михаил. Мы с ним не были ни друзьями, ни приятелями. Но он передал тебе ключи от своего склада с т а й н и к о в Это выглядело как большое одолжение. А на самом деле ему нужно было нас проконтролировать. Это более чем логично, если он связан с кражей документов. А Гриша связан, уверенно добавил Столяров. Вот таких совпадений уже точно не бывает. Полковник СБУ, промолвил Олег. т о р г у е т сардинами, потом с т а н о в и т с я лидером группировки в зоне, а теперь, как оказалось, еще и пси-оружием з а н и м а е т с я Нормальная такая карьера. К сожалению, бывает. И пси-оружие в этом ряду выглядит привлекательнее, чем рыба. Гарин с Михаилом в ы спустились этажом ниже и остановились в коридоре. Столяров повел фонариком влево, затем вправо. В обе стороны уходили длинные проходы с рядами одинаковых дверей, не таких богатых, как наверху. Михаил наугад подернул первую ручку, потом перешел к соседней двери, ну и та была заперта, и следующая тоже. Он дошел до конца коридора, прежде чем наткнулся на открытый кабинет. Ну и бардак. Чертежные доски, столы с мониторами, старые казенные шкафы, все было сдвинуто к одной стенке жестко и безжалостно. Сотрудники института такого вандализма себе позволить не смогли бы. Это сделали уже новые, пришлые люди в попытке расширить жизненное пространство. На окнах висела светомаскировка, что выглядело вполне разумно. Столяров поднял фонарик и высветил нелепый воздуховод под потолком. Больше в комнате смотреть было не на что. У свободной стены стояли четыре кровати с ветхими армейскими о д е л а м и «Блох не наловим?» – озабоченно спросил г а р и н «Пусть это будет самой большой нашей проблемой». Михаил улегся поверх одеяла и положил руку под голову. не для удобства А просто чтобы не касаться прелого белья. Пожрать и бы, мечтательно произнес Олег. Перед сном наедаться вредно. Талия пропадает. Я вот что думаю. Столяров помолчал, собираясь с мыслями. Документы из архива выкрали уже после того, как Кэнс уволился из СБУ. Но мимо него они, конечно, не прошли. А возможно, он и был заказчиком. Или отчеты предназначались для кого-то другого, а он только передал. Это сейчас не так важно. Важно вот что. Перед тем, как Москва превратилась в зону, к е н сбывал то здесь, то в Киеве. Постоянно туда-сюда мотался. И он мог легко провести копии документов. Даже флешку в задницу впихать не пришлось бы. И вот, вместо того, чтобы прихватить документы с собой, он мутит какой-то шпионский детектив с оттачем к неотправленному письму. «Странно?» «Странно», — ответил сам себя полковник. «Значит, задача перед ним стояла не передать секреты за границу, а...» «Привлечь наше внимание», — скорбно закончил Михаил. Он выключил фонарик а продолжал рассуждать в полной темноте. Выходит, вся эта история — обычная замануха. н е з а м ы с л о в а т о я д а а если учесть, что ключ от своего офиса он отдал мне лично в руки, то спрашивать, кого сюда заманивали, даже как-то и неловко. Вот осел! И на какой хрен я ему, интересно, сдался? Только проблем лишних подкинул. Людей из банды его положили. А скутер, скинулся Михаил Его тоже нельзя вычеркивать Он ведь нас с самого начала на твоей базе пас И с Кенсом он знаком И опять же, ну не может быть это простым совпадением Не может Все, блин, завязано вокруг нас И как туго, черт Даже шумер, возмутился Столяров Какой-то сраный мародер, которого мы случайно встретили в городе Тоже имел отношение к Кенсу И значит тоже попался нам, не случайно Это прям какое-то индийское кино, тебе не кажется? А, Олег, по-моему, за нами в зоне только слепые не присматривают. Так они, небось, подслушивают. Да, что-то я разорался, заметил Михаил и перешел на шепот. Так и психопатом стать можно. Что скажешь, Олег, а? Не дождавшись ответа, Столяров кликнул фонариком и увидел, что товарищ давно уже спит, закопав лицо в грязное одеяло. Достал я тебя, брат, грустно проговорил полковник. «Ну, отдохни, отдохни». Он смыгнул носом, сменил руку под головой и уже через минуту огласил кабинета львиным храпом.